Письма. Вресло Киев с друзьями и родными. Письма имели огромное значение. Они приносили радость. Ты начинала понимать, что не забыта, а тебя помнят и любят. Письма от отца Арсения являлись жизненно необходимыми. В них устанавливалась духовная направленность, давались ответы на наболевшие вопросы, определялся дальнейший путь в церкви. Множество написанных мне отцом Арсением сохранилось около 30, но перед самой войной я отдала их МН, жившей на даче на сохранение, а она их почему-то сожгла. Сохранились только два письма, полученные в Корсуне-Ершах и хранившиеся у мужа. Привожу их текст. Люда, пути Господни несподвижны. Знаю о жизни вашей Понимаю трудности, оторванность от церкви, дома, друзей. Неуверенность, вечное опасение разъедают душу. Положитесь полностью на волю Божию, возложив упование на Господа. Он всегда с нами. Молю о вас Бога, верю, что всё будет хорошо. Больше опирайтесь на Юлю, верьте ей во всём. Господь дал ей чистую веру, сильную и хорошую душу. Всегда будьте вместе. Тяжёлая весть о Соне расстроила меня, но в Соне много хорошего, доброго, и это никогда не угаснет в ней. Настанет время, и она опять придёт к Богу. Удастся ли написать ещё? Не знаю. Приложите все усилия для окончания медицинского института. Помогите Юле кончить экстерном среднюю школу и поступить в медицинский институт. Молю Бога о помощи вам, молю Господа о соне, и вы не забывайте меня, ибо главные тяготы впереди. Да хранит вас Бог и Пресвятая Богородица. Подписи, конечно, нет, только до боли знакомый почерк. Второе письмо было получено через несколько месяцев и состояло всего из трёх строчек. Тяжко в ссылках и заключениях, но Бога ради, должны мы нести крест свой. Где бы вы ни были, не забывайте совершать добро людям. Молитесь пресвятой Богородице друг о друге и обо мне грешном. Господь всегда с нами. Что писал отец Арсений Юлий, я не знала. У нас было установлено: письм друг другу не показывать. Эти два письма предопределили мой дальнейший жизненный путь.